Все было не так уж плохо, если не обращать внимания на то, что меня там держали насильно. Эсми привезла итальянские блюда, пальчики оближешь, из самого Порт-Анджелеса, а Элис приготовила мои любимые фильмы. Даже Розали тихонько сидела с нами, и Элис и правда настояла на том, чтобы сделать мне педикюр. Кажется, у нее был приготовлен целый список всего, наверное, насмотрелась дурацких сериалов. Как поздно ты собираешься ложиться спать?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 Мгновение Элис наблюдала за мной бесстрастным взглядом, потом повернулась и села рядом с Розали и Эсми на диван. "Привет, Бэлло", ответил Джейкоб, и вдруг насторожился. "Что случилось?" "Ничего хорошего. Оказывается, я все же не смогу приехать в субботу". Джейк помолчал. "Чёрт, кровосос", наконец пробормотал он. "Я думал, он уезжает.